Глава 18. Сотник любит давить во всех смыслах слова, а в суровых землях иначе нельзя. Экскурс в прошлое Вуриуса. Подготовка. Кров с мифом подошли к сотнику как раз в тот момент, когда Вуриус наступил окованным железом, на грудь недобитка гихла и ракочущий прогрохотал. Молви. «Ха!» — молвил Гихл, засучил скрюченными ножками и... Сдох. Никогда не хотят говорить, вздохнул огромный воин и шагнул к лежащему рядом следующему гихлу, с ужасом смотревшего на кончину товарища. Я все скажу, заорал коротышка, век. На его грудь опустилось тяжеленное ножище. Молви! рыкнул сотник. Ха! Молвил второй коротышка и отправился вслед за товарищем. В рай раздавленных гихлов вкушать нектар из сплющенных кружек. «Никогда не хотят говорить», — вздохнул сотник, сокрушенный чеша в затылке. «Если он нам сейчас скажет молви, то я сразу смажу лыжи», — прошептал потрясенный миф. Поселенец Кроу, взор Вуриуса был привычно гневен, пасмурен и вызывал ассоциации с двойным жерлом уснувшего и припорошенного снегом вулкана. Спрятавшийся за гномом миф старался сохранять молчание, но со своим ростом выглядел загадочно. То же самое, что баскетболист, попытавшийся спрятаться за широкой, но невысокой тумбочкой. «Сегодня был нелегкий день», — заметил Кру, дав понять, что слышит прекрасно, но вытягиваться в струнку не станет и поставить себе на грудь сапог не позволит. Хотя вздумай сотник такое провернуть, у него получилось бы, тут силы несопоставимы. «День обычный и еще далек от завершения», — ответил сотник. Сегодня ты и твои друзья-иноземцы помогли нам с обороной вверенного сторожевого поста. Немного, конечно, но помогли, хотя вас никто не просил об этом. Мы всегда готовы помочь безо всякой просьбы, — встрял Миф. Он не благодарил. Я не благодарил. Почти хором произнесли сотник и Кроу фразу с одним и тем же смыслом. «А-а-а», — протянул Миф и вновь спрятался за гнома. Но помощь была, сотник все же не мог не признать факты, пусть и непрошенная. «Я не помогал», — ответил гном. «Я защищал свой дом, а не вас». Сказано откровенно. «Ни к чему лгать», — пожал плечами гном. «Вещи тех, кого убили мы, стали нашими трофеями, и мы хотим их забрать». «Алчность», — скривился сотник. «Справедливость», — не согласился гном. «Эти трофеи наши по праву, сотник». «Я не ворон, что прилетел после схватки ради дромовой падали, и я не вор, что пытается украсть чужое. Я хочу взять мое по праву». Вуриус немного помолчал, мрачно глядя на крохотного по сравнению с ним гнома, затем тяжело сказал. «Верно, вы били тех, кто прорвался сквозь внутреннее кольцо стен на территорию самого поста. Но и мы били их, и били немало». Поэтому предлагаю поступить так. Мои воины соберут все трофеи с территории поста в одном месте. А затем мы поделим их поровну. Наша часть отправится позднее в королевские склады для сортировки и принятия решений об их судьбе. Хотя их ждет переплавка и перековка. Тут один только ржавый хлам. Как вы поступите со своей половиной, это уже не мое дело». «Половину слишком много», — качнул головой игрок. «Мне не нужны подачки, сотник. Я лишь хочу взять свое». «Я и мои друзья убили не больше четверти от общего числа врагов, пробившихся на пост. Да и то они уже были серьезно ранены ледяным угольным дождем, поэтому убить их было легко. Мы возьмем не половину, мы возьмем только пятнадцатую часть. Она принадлежит нам по праву». «Пусть будет так», — рыкнул Вуриус, и потопал прочь, посчитав проблему решенной. Его лицо было повернуто на север и вверх, туда, где последний раз мелькнули чудовищные крылья исполинского бражника. Громадная тварь канула в черные тучи, и теперь никто не ведал, где именно она оттуда вынырнет. Может быть, она внезапно покажется прямо над серым пиком. «Фига ты, добрый!» – прошептал миф, снова устремляясь за Кроу. «В подобных случаях лучше взять меньше», – наставительно произнес гном. Испоганить репутацию и получить клеймо тупого жадюги может каждый. Потом замучаешься отстирывать карму от этих грязных пятен. Никакой отбеливатель не поможет. «Миф, дружище, сегодня я забрал у тебя весь игровой день, ты извини». «Не-не-не», замотал головой парень. «Не-а, спасибо, что позвал. Сегодня мы саму пережили такое, и ведь все еще впереди. Они ведь вернутся, да, враги?» «Вернутся». Так что мне и Аму сейчас делать? Я хочу, чтобы вы забрали у стражей нашу законную пятнадцатую часть. Потом отправляйтесь в Альгору и в первой попавшейся брахольной лавке продайте весь хлам. На выручку купите то, что мы уже потратили. Если останется денежка, приобретайте свитки с ядовитой терновой пущей, а к ней кислотное болото. У Лори должны быть золотые монеты от гарпии, их тоже забрать не забудьте. Все тратьте на магические свитки побольше ядовитой терновой пущи. В нашем случае она почти идеальна. Хорошо, считай, что уже приступаю. Спасибо, а мы с Лори займемся подготовкой к новой вражеской атаке. Только на этот раз она будет ночью, и это страшно». Миф несколько картинно сглотнул слюну, а затем заулыбался и побежал к разговаривающей с Лори девушке Барту. Та выслушала сбивчивую, но настойчивую речь напарника, Кивнула, сняла с плеч гитару и отдала амазонке, после чего побежала вслед за мифом, двигаясь к стражам, что уже начали сгребать трофеи, в одну реально большую кучу. Это, конечно, не те объемы, что видывал не раз Кроу в прошлой жизни. Но для новичков зрелище впечатляющее. Куча добычи достигла высоты в два человеческих роста и продолжала расти дальше. Тут много вражеских воинов полегло, оставив всякие разные штуки. Гном припомнил последнюю свою военную кампанию, куда их команду заманили большим золотым калачом и невольно хмыкнул. Тогда собранная после страшной битвы на поле бой добыча превратилась в три огромных кургана, каждый из которых достигал в высоту пятиэтажного дома, а в ширину был больше, чем в высоту. Доспехи и разнообразное оружие, боеприпасы, алхимия, одежда, обувь, частные вещи из заплечных мешков можно было вооружаться альпинистским снаряжением и начинать штурмовать горы трофеев. Несколько игроков так и поступили, дабы над каждой горой трофеев водрузить по гигантскому роскошному клановому флагу. Основная добыча ушла главной военной силе, трем мощнейшим кланам Вальдира, принявших участие в массовом побоище и сражавшихся на одной стороне. Многие говорили потом, что это и решило дело. Когда три ферзя на одной стороне доски, то глупо надеяться на победу. Когда это выяснилось, десятки игроков тут же дезертировали перед еще не начавшейся битвой. Но тут уже дело другое. Зато на следующий день на всех базарах, толкучках, барахолках и торжищах мира Вальдиры резко упали цены на воинское снаряжение и вооружение. Да и цены обычных зелий на жизни ману рухнули в цене. Куда-то же надо было девать огромные горы завоеванного барахла. ЦАП! Сердито донеслось сверху, и вздрогнувший Кроу поспешно взглянул на склон холма. Там стояла уже злящаяся Лори, упершая сжатые кулаки в бока и зло зыркающая на гнома сверху вниз. «Пятый раз зову». «Извини», — ударился в воспоминание, о былых временах и делах. «Не трать время на прошлое», — фыркнула девушка, — «то ли еще будет впереди». «Ну-ну», — хмыкнул гном, — «чего звала?» «Пока наши детишки ушли за покупками...» Наши детишки? Ну а кем их еще считать? По сравнению с нами. Мы седые мамонты, а они новорожденные детишки. Мамонты вымерли кроха, а мы нет. Неважно. Все равно детишки они наши, и все тут. А ты их кем считаешь? Расходным материалом? Это ты загнула, я их вообще никем не считаю, улыбнулся гном. Они мои друзья, так чего ты меня звала? Вот, пока детей нет, Лори всегда была уперта и так легко сдавать позиции не собиралась. Пока детей нет, поговорим о снежных буранах и о сотнике в Уриусе. Я такое раскопала, что аж в забу сперла. И мы еще считали себя хладнокровными и прагматичными. Погоди, выставил перед собой ладони гном. Поставь-ка чайку, кроха, а я вытащу на тьму божию работников наших. Несколько часов у нас есть. Надо продолжить работу по укреплению и обустройству подземных комнат. Помни про мины. Окей. Спустя четверть часа Кроу поднялся на вершину холма, неся на плечах тяжелую каменную лавку. Там ее и установил. Они уселись редком, уставились на плывущую над самыми-самыми головами мрачную черную тучу. Казалось, протяни руку и достанешь до черных лохом. Туча опустилась ниже всего за час. «Где я только не побывала», — Лори закатила глаза и помотала головой. «В четырнадцати местах службы сотника Вуриуса и его стражников. Слушай». Каждый раз там происходили погодные катаклизмы, связанные со снегом. Воющие снежные бураны, пурга, метель, а сверху долбит лютый ледяной град. Снег достигает высоты в 3-4 метра. Потом наступает пик, непогода достигает смертельно опасного уровня. Кажется, будто настал конец света. И бац, все прекращается. Снова солнышко сияет, земля моментально оттаивает, травка зеленеет и по ней радостно прыгают мирно блеющие овечки. Хм, и... Слушай просто. Я решила начать с самого начала, и при помощи слухов и сплетен местных выяснила, если не самое первое, то третье или четвертое место службы, расположенное в полной глухомане, отправилась туда. Это оказалось что-то вроде совсем небольшой горной деревушки на склоне каменной двуглавой горы, покрытой снегом больше, чем наполовину. Там подобрала ключики к нескольким старушкам, сидящим под древним кустищем скального можжевельника. И выяснила я, что когда сюда заявился сотник, он был, конечно, мрачный, даже злой и вечно бурчащий, но не настолько уж ненавидящий простых местных. И он довольно тепло относился к наземцам, игрокам, что навещали деревню и сторожевой пост. Затем нагрянула такая непогода, каких тут и не видывали, хотя местность горная и снежная. От мороза трескались стены домов, кусты и деревья рассыпались на промороженные осколки от легкого удара топором. Небольшую деревню окружила медленно крутящаяся снежная стена, от которой исходило дыхание стужи, одним прикосновением, убивающее на повал мелких зверушек и птиц. Затем заявилось нечто нечто настолько чудовищное, что от страха обмирало и без того еле бьющиеся замерзшее сердце. Все приготовились к худшему. Скоро поселение завалит снег, обрушатся крыши домов. Все и вся погибнет, задохнувшись в снежном месиве. Ну или закоченеют от холода. Однако не успели жители смириться с ужасной судьбой, как снежная метель внезапно закончилась разом. Будто щелкнул пальцем немыслимо могущественный волшебник, одной своей волей прекратив непогоду лютую. Но кого благодарить? Того никто не ведает из местных жителей. Однако многие потом рассказывали, что слышали звуки ожесточенной битвы, доносящиеся от расположенного на окраине деревни сторожевого поста ледовый раскол. Может, стражи сразили кого? Но кого? Против снега и льда с мечом не попрешь. Копьем снежный буран не поразишь и стрелой его не убьешь. Долго гадали жители, а потом забылось все, и только прибывшая рыжая девушка сумела всколыхнуть память старожилов. Что с сотником Вуриусом? Он в скорости убыл на следующее место службы, чуть дальше на восток, и, кажись, помрачнел он сильно после той пурги. Ровно другим человеком стал из пусть ворчливого, но добродушного воина превратился в рыкающего злыдня. Взявшая передышку Лори, отхлебнула чаю, сживала кусок жареного мяса, обильно смазанного соком раздавленного стручка острого перца, откуда взяла. Кроу успел себе цапнуть злой специи, а потом продолжила. На следующем посту повторилось точь-в-точь точь то же самое. Спокойное прибытие, несение службы, затем тучи резко сгущаются, холодает, налетает жуткая снежная буря, все кажется конченным, пора молиться. А потом слышатся звуки битвы, крики воинов, звон оружия. И снова ясная солнечная погода. При этом одна девушка, что разговорилась со мной, клятвенно заверяла, что лично видела, как из глаз и рта сотника Вуриуса вырывались темные струйки дыма. Видела, как он корчился и кричал, держась за грудь. И через час после этого на деревню и сторожевой пост обрушился снежный ураган. «Вот это номер», — заметил Кроу, напрягшись, как охотничий пес. «Черные струйки дыма? Про другие цвета не спросила?» «Он проклят», — оповестила буднично Лори. «Сотник Вуриус проклят». Я спросила и про оттенки дыма, и про многое другое. Он точно проклят. Цикличность проклятия примерно одинакова. Думаю, он пытается его сдержать. Принимает какие-нибудь особые алхимические лекарства. Это стопроцентно, кивнул гном. У него в башне целая аптека. Он пытается быть во всеоружии и борется с недугом, но... Послушай, ведь с проклятием таким путем не борется. Пусть там и появляется какая-нибудь мерзкая тварь, порождённая проклятием сотника. Но её надо не мечом и огнём изводить. Сотника надо тащить в светлый храм, класть его тушу на алтарь, проводить всякие ритуалы с песнопениями, с танцами, с мольбами и биением головы о камне. Как-то так. Может, проклятие настолько сильное, что у жрецов не получилось его снять? «Вуриус скрывает», — улыбнулась широко Лори. «Ты ещё не понял? Служба в глубоком захолустье, пониженное звание». Вуриус долбанный герой. Он от и до прошел несколько военных кампаний, уничтожил сотни врагов, выжил там, где другие не выживают. У него настоящий иконостас из орденов, медалей и прочих знаков отличий. Да он сейчас должен парады встречать верхом на белом коне. С правителями за одним пиршественным столом сидеть, мемуары военного героя писать, командовать полками. А он? Чем он занимается? Служит в глухомане? Руководит парой десятков стражников? Это не понижение, ЦАП, это бегство. Как только закончилась третья северная кампания, сотник моментально испарился. Если прикинуть по календарю, он мгновенно отправился туда, где жителей-то не сыскать. Дай-ка прикинуть. Прославленный страж всячески скрывает свой недуг от соратников. Предпочитает убежать как можно дальше, чтобы никто не узнал, ну кроме его ближайших сослуживцев стражей. Они преданы сотнику так, как бывают преданы только собаке. Но почему? Нет плохого в том, если тебя поразил темный недуг. Проклятие можно снять? Этого не знаю. Ладно, но ты сказала, что ему постоянно помогают в битвах со снежным монстром. Помогают игроки, верно? Да, каждый раз. Но не лечит так от проклятия. Кошмар души не убить клинком. Психиатр ведь не пытается выкорчевать из сумасшедшего его недуг при помощи топора. Он лечит его иначе? А лоботомия? Это другое. От проклятия не лечит дракой. Тут нужны специальные очищающие ритуалы. Какие именно? Зависит от силы проклятия, от того, кто его и за что наложил. Ты это мне рассказываешь? Для себя повторяю. Цап, да никто сотнику не помогает, кроме его стражников. Лори смотрела на гнома широко раскрытыми глазами, ее губы кривились в улыбке. Я побывала в куче мест, поговорила с кучей народа. Да, помогают, но не помогают они. Игроки, а вернее сказать кланы, используют сотника. Используют как дойную корову, что раз в месяц приносит им ведерко свежего молочка. Сотник? Послушная дойная корова? Это вряд ли. И прошу прощения, чего с него надоить можно? Бурю, припечатала торжествующая Лори, и Кроу замер в неподвижности. А рыжая продолжала. «Буря, снежная пурга, метель, град и все эти катаклизмы дикой мощи. Ты помнишь, я недавно рассказывала детишкам Мифу и Аму про северные пределы и тяготы тамошней жизни с их вечными непогодами? Помню, мы бывали там, Кроха. Бывали, согласилась та, воевали, воровали. Но речь о легенде и особом искусстве. Помнишь, как по легенде несколько тамошних жителей пришли в обледеневший храм северного божества и начали плакать и молить, рассказывая о муках, что претерпевают они каждый день. И божество услышало их мольбы и даровало им «Что? Помнишь?» Там прямо как в сказке все. Северный бог даровал им магическое умение ловить непогоду в особую волшебную сеть, а потом запирать ее в магический ларец, медленно проговорил гном. «Вот черт! Вот я я же видел эту чертову сеть, видел своими глазами, как после использования она валялась в грязи, черт! Верно, непогоду можно поймать в сеть и запереть в ларец, а потом, когда придет нужда, пойманную бурю можно выпустить против зверей, против врагов, против другой непогоды, просто выпустив в нужном направлении, и туда двинется ураган, тайфун, град, пурга, тропический ливень, торнадо. Врагов сметет, как бульдозерам. Вот почему игроки толкутся вокруг Вуриуса. Кланы сделали из проклятого сотника донора бури. Они не помогают ему. Они раз за разом доят его и уносят с собой драгоценную шкатулочку с запертой внутри лютой снежной пургой. Каждый раз другой клан, судя по узнанным мною фактам. В прошлый раз это были не спящие, ответил гном. А до этого серые лики. А за три раза до этого архитекторы. А еще за пять раз до этого драконы хаоса. Это те, про кого я узнала. И сотник, кажется, допер, что его используют, ибо игроков он теперь буквально ненавидит. Но что ему делать? Как отказаться? Ведь проклятие беспощадно, и он один не может удержать порожденного им же самим монстра». «Вот я дурак!» Кроу схватился за голову и замычал. «Черт! Я ведь помнил! Помнил! Просто не сложил два и два!» Тот отряд Неспов замедлил и ослабил монстра. Затем они накрыли вьюгу особой магией, загнали ее в зачарованную сеть, а затем и в ларец. После чего монстр, судя по всему, исчез, завершила девушка. Буря не часть его, но без нее он не может. Вернее, без тех факторов, что она дает. Темнота, холод, много снега. Быть может, монстр громадный снеговик? Может. Монстр на время исчезает. Сотник же вскоре перебирается в очередное захолустье. Опять оживает проклятие, опять приходят добрые игроки и консервируют себе бурю в банку. И так по бесконечному кругу. Они гоняют его по заливным лугам, как злого призового бычка. А сотник мычит, крутит рогами, негодует, но подчиняется. Да чтоб его, в сердцах рявкнул гном. А кланы участники, скорее всего, меняются по принципу лотереи, закончила Лори. Кто вытащил из шляпы заветный талончик, тот идет втираться во временное доверие к сотнику. Ладно, с этим разобрались. Сотник Вуриус, донор Бури. Что делать с этим будем? Да ничего, пусть эта заварушка кончится. А как орки отступят, Вуриус уйдет куда-нибудь. И сюда назначат нормального десятника, с которым можно иметь дело. А вот это вряд ли, вздохнула Лори. Тут такое дело, Цап. Кроха, бедного гнома, аж скривила от плохого предчувствия а пальцы ног едва не пробили подошвы сапог и не впились в землю. «Прошу, ну не надо, а? Не надо, пожалуйста, не надо, никаких тут такое дело. Пусть сотник либо с доблестью погибнет в бою, либо пусть он с еще большей доблестью отобьет вражеский штурм, а затем отправится себе дальше, к очередному месту службы. Большего я и не желаю. Лишь бы здесь, на нашем мирном и тихом сером пике, было именно что тихо и мирно». Поэтому, пожалуйста, кроха, не надо. А я тут при чем? Ошарашенно взглянула рыжая на аж присевшего гнома. Это ж не я придумала. Я тут ни при чем. Мои руки чисты, я вообще не при делах. Ох, тут такое дело, цап. Ох, ох. Ну, цап, я же даже не сказала еще. Ох. Короче, если сотник задержится на том же месте, где произошел первый прорыв снежного проклятия, то вскоре последует новый погодный удар. Только на этот раз гораздо сильнее. И добавится ветер, полностью схожий по силе и температуре с дыханием матерового сапфироглазового ледяного дракона. Ну ты помнишь, что дыхание, что обращает все в лед. Затем образуется огромный ледяной смерч, выглядящий как поставленная вертикально аэродинамическая труба, заполненная кусками битого льда и запущенная на полную мощность. Если в нескольких словах. Это будет как включенный шейкер, набитый льдом. С нами внутри. лед не только убьет все живое. Этот смерч, словно ледяной рашпиль, стешет с лица земли все выступы до единого. И еще и углубится на метров 10 вглубь, оставив после себя идеально круглую воронку с плоским дном. Цап, ты бы хотел здесь идеально ровную воронку, да еще и с плоским дном. Издеваешься, я тебя убью сейчас. Да я тут ни при чем. Я просто гонец с черными вестями. И опять же, ничего ведь пока не случилось, сотник вроде в порядке, никаких признаков, вон глянь на него, стоит себе нерушимо, как скала, тычет в харю дергающегося серого орка. О, на горло ему сапожком наступает, медленно удавливает орка, но с такой ласковой улыбкой на устах, орку, наверное, даже не обидно умирать. Тут сотник Вуриус дернулся всем телом, содрогнулся, как от удара, под дых. Нога Вуриуса конвульсивно выпрямилась, и серый орк помер. А сотник ударил кулаком себя по левой стороне керасы в районе груди, аккурат там, где стучало его несуществующее сердце. Сотник согнулся, вновь выпрямился, запрокинул голову вверх, а его кулак бил и бил по груди, словно пытаясь заставить замерзшее сердце застучать вновь. Дым, черные струйки дыма. Кроу мог поклясться, что он увидел бьющие из глаз сотника струи черного дыма с темно-синими вкраплениями. И разом все прошло. Сгорбившийся Вуриус круто развернулся и тяжело зашагал к башне. Глядя только перед собой, одна рука по-прежнему у груди, другая что-то искала в поясной сумке, а когда нашла, выпросталась наружу и забросила в рот что-то маленькое. Особое лекарство? Наверняка. Обреченно смотрящий на это дело Кроу машинально повторил действия сотника. Вытащил из поясной сумки коробочку с заветными пилюлями Отправил в рот сразу тройную порцию и принялся разжевывать. Жевал не меньше минуты. Лори молчала, зная, что не стоит мешать. Гном принимал решение. Кроха, ау, что еще тебе удалось выяснить? Больше ничего, времени не было, считай. Но второй удар непогоды стирает с земли все подряд, включая капитальные постройки. Такое случилось лишь однажды, и сотник выжил. После этого он никогда и нигде надолго не задерживался. Все, больше ничего не знаю. Собирайся, куда? Обратно к северным пределам, выгребай все деньги, что у нас есть. Первым делом загляни в библиотеку и архивы. Заплати тамошним архивариусам и прочим работникам, чтобы они нашли для тебя все имеющееся по сотнику Вуриусу. Хотя нет, не говори сотник, скажи, пусть ищут информацию про прославленного военного героя Вуриуса, служащего в страже и прошедшего все три северные кампании. Потом закупайся свитками телепорта и попытайся выяснить все, что только возможно. Особенно про тот случай со вторым ударом снежного проклятия. А вы тут как? Попытаемся справиться. Может и переживем второй штурм. Но даже если орки прорвутся, они просто разграбят и подожгут здесь все. Тогда как снежный вихрь сроет холм и сделает на его месте воронку». Тем самым вскроет все мои подземные ходы. И что самое страшное, обнажит скрытые глубоко в земле древние руины. И тогда крах. Поэтому приоритет там, в северных пределах. С деньгами у нас плохо. Вскрой заначку в гробнице. Там несколько золотых монет. Залезь в ближний к нашей постели саркофаг. Там внутри перевернутого черепа целая куча медных и серебряных монеток. Рядом помятая медная шкатулка, перепачканная глиной. Внутрь я сложил ювелирные находки. Пара разорванных цепочек, три кольца, непарные сережки и золотой монокль. Постарайся их продать. В том же саркофаге увидишь мою последнюю находку. Такой же кинжал, как твои, только чуть больше и на 150 уровень. Хотел приберечь тебе для подарка, но теперь пойдет на продажу. Нет, я пошла смотреть кинжал. Кроха. Все, задачу поняла. В остальном сама разберусь. Кроха мокнула гнома в щеку и прыгнула в колодец на вершине холма, ведущей к подземной кухне. Кошемор не обрадовался рухнувшему подарку и послышалось его сердитое ворчание, переросшее в добродушное бурчание. Лори и работников уже на свою сторону переманило. Кроу уже оглядел владение, затем спустился вниз, покормил рыбок, не подозревающих о вокруг страстях. «Рыбы подросли, неплохо причем так, отожрали пузо». А это что? Гном удивленно вылупился на мелькнувшие у самого дна две юркие золотые тени. Два вытянутых шустрых силуэта, гоняющих в воде какого-то толстого жука. Что за рыбки? Ну откуда золотые рыбки? Хотя слишком уж быстрые эти создания для обычных золотых рыбок. Но сейчас было не время выяснять информацию по новым жителям пруда. На всякий случай, бросив в пруд еще пригоршню корма, игрок направился к работающему вовсю Лукри. Гном-каменщик махал мастерком, как оглашенный. Камни один за другим становились на свои места. Их покрывал толстый слой раствора, сверху ложились еще камни. Все делалось так аккуратно, что не оставалось ни малейшего зазора. «Помощь нужна?» «Нет, господин», — не прерываясь, отозвался Лукри. «Все в порядке». «Когда враг вновь подступит?» «Скоро, очень скоро». «Плохо, но эту дуру я постараюсь залатать. А вот последнюю уже вряд ли поспею, господин». Тогда я постараюсь ее укрепить», — хмыкнул Кроу, обрадованный появившейся работе. Подняв с земли толстое еловое бревно, он с натугой потащил его к бреше в стене. Она была давно уже закрыта баррикадой, но почему не постараться сделать ее еще крепче? Этим он и занялся, и не покладая рук, проработал полтора часа. Затем на сером пике полыхнула зорница телепорта и вернулись в саму, сияющие так ярко, что сразу становилось ясно, поручение выполнено. Ребята не подвели, продали весь хлам гихлов, накупили свитков, перезарядили опустошенные жезлы. В общем, боезапас пополнен, магический арсенал расширен. Кроу вывалил купленные свитки на стол, чуть подумав, раздал каждому по несколько штук, львиную долю оставив себе, после чего начал нудные инструкции, нудные даже на взгляд ко всему привыкшего Кроу. Но иначе никак. Каждый должен точно знать, что ему делать в той или иной ситуации а также о том, как можно усилить эффект заклинания, если в нужный момент добавить свою магию к магии друга. На инструктирование ушло полчаса, после чего они уселись на вершине холма, на ту же каменную лавку, и откупорили три бутылки дешевого шампанского. Их миф купил на оставшиеся монетки у молодого игрока-винодела, только-только начавшего осваивать эту профессию. Пузырьки в вине имелись уже хорошо. Сидя на лавке, игроки смотрели вдаль. Там у подножия скального пика исчезли все деревья и кусты, зато зажглось множество костров. К нависшей туче струились серые дымы, оттуда доносились частые и сильные звуки боевых орочих барабанов, противно скрипели длинные медные трубы, исторгая из своих зевов протяжные стоны. Вокруг костров колыхалась сплошная серая масса, воздух рвал многоголосый рёв, гихлы танцевали боевой танец и наверняка пускали по кругу вместительную чашу заполненную дрянным вином, смешанным с грибным настоем. От такого питья у коротышек ум за разум заходит, и они превращаются в бесстрашных берсеркеров, ни во что не ставящих своей жизни. Раскрыв на коленях книгу, миф читал вслух. Пятый день второй недели, месяц Феникса Золотого. Боги, светлые и милостивые боги, молю, узрите нашу невиновность. Сегодня мы все впали в великий грех. Заморались так, что не отмыться во веки веков, и все проклятый глаз и вонючка. Сегодня, когда мы очнулись от тяжелого болезненного забытья, наши ноздри уловили немыслимо сладкий аромат жареного мяса. Оно лежало на медном блюде, грязном и с мятом. Мясо, много вкусного жареного мяса. Его поставили прямо перед нами, и мы, мы начали его есть. Мы даже ничего не спросили. И лишь потом, когда я уже проглотил три больших куска, Проглотил их, давясь и жадно чавкая, пуская по подбородку горячий мясной сок. Лишь тогда я впервые задумался, откуда оно взялось, откуда мясо. Я был настолько голодным, настолько усталым и отупевшим, что сначала и не задумался. Мои товарищи очнулись от безумия чавкающего жора одновременно со мной, и мы замерли, будто каменные статуи. А затем я увидел широкую и довольную улыбку Гласия Вонючки, сидящего в дальнем углу рядом с крохотным костерком, над чьим пламенем шкварчала и подрумянивалась следующая порция мяса. Костерок в том углу, где лежали присыпанные землей наши погибшие товарищи. Гласий, подонок, будь ты проклят! Ты из себя заморал, и нас запачкал, и нас сделал людоедами, трупоедами! Будь ты проклят, Гласий! Сейчас Гласий лежит в углу, крепко связанный и жестоко избитый. Он надрывно стонет, а его огромный живот мерзко колышится и бурчит, бурчит, постоянно бурчит. Когда глазью кажется, что мы не смотрим на него, он начинает грызть опутывающую его веревку. А его взор при этом не может оторваться от засыпанного землей носка сапога одного из трупов. Надо бы встать и заткнуть его пасть кляпом. Но в моей голове крутится и крутится мысль. Ведь если он освободится, то он снова пожарит много жирного и вкусного мяса. Такого жирного и такого вкусного сладкого мяса. Может, он и с нами опять поделится?» Чуть помолчав, Миф бережно спрятал книгу в мешок. Потом глухо кашлянул и произнес. «Ужасы какие!» «Каннибалы, каннибалы!» «Пока только ледоеды», — хмыкнул Кроу. «В смысле?» «Ну, пока там едят только людей. А среди выживших ведь есть и полуорки и гномы, так что они просто людоеды, но не канибалы. Все равно жуть!» «Нет», — не согласился гном и медленно встал. «Жуть вон там, ребятки, и надвигается прямо на нас». Далёкие барабаны застучали в два раза громче, трубы взревели так, что в воздухе оглушённо закувыркались редкие залётные птицы. Над колышущейся массой далёких врагов полыхнула мрачная багровая вспышка, цветом напоминающая запёкшуюся кровь. «Малое божественное благословение, жажда крови», прокомментировал Кроу, понимая, что не избежать вопросов от новичков. Гарпия постаралась не иначе, одна из жриц Гуоры. «Это плохо?» «Здесь все плохо, готовьтесь, на этот раз они так просто не отступят». Первый удар последовал с небес. Вовремя среагировавший гном поднял над головой большой щит и прикрыл им себя и друзей. Он успел в самый последний миг. Набрягшая от злобы и воды черная туча, опустилась совсем низко и поэтому никак нельзя было заметить летящий вниз каменный дождь загодя. По размокшей земле с разочарованными шлепками забарабанил крупный щебень. Сверху донесся пронзительный хохот, на мгновение в черном тумане мелькнули две гарпии, несущие опустевшую сеть. Крылатые магические бомбардировщики, что бы. Внимание, ведутся боевые действия, тревога, сторожевой пост Серый Пик атакован, все силы на защиту поста, текущая сводка событий. «Скальные гарпии в небе, серые орки на подходе, гихлы на подходе, рисифины на подходе». И снова тревожное дежавю. По счету простучали смертоносные гостинцы, не причинив защитникам никакого вреда. Как-то слишком уж легко все прошло. Не может не быть подлянки. Кроу как накаркал. В следующую секунду стоящий на вершине башни стражник тревожно закричал и указал рукой в левую от скалистого пика сторону. Все автоматически взглянули туда, инстинкт, и увидели пыльное крохотное облачко, несущееся к сторожевому посту. Атака? Абосс мрачно произнес Кроу, — «бегут от орков и гихлов». А им на перерез мчался отряд врагов. Да какой отряд! Кроу сразу понял, что надо благодарить судьбу и несчастных обозников, что своей смертью заставили противника выдать наличие такого козыря. Какой смерти? Ведь обозники еще живы, но это ненадолго. К посту мчались во весь опор три четверки лошадей, запряженные в три громыхающие повозки, заполненные бедолагами-обозниками, пытающимися отстреливаться от скачущих за ними верховых серых орков, сидящих на обычных степных лошадях. А им на перерез мчался еще один отряд верховых орков. Только на этот раз серокожие бандиты были вооружены не топорами и итаганами, а длинными копьями с шеловидными наконечниками. И оседлали они не лошадей, а огромных саблезубых кошек, выглядящих точь-в-точь точь как легендарные и давно вымершие смелодоны. В мире реальном вымерли, а здесь живехонькие и свирепые и кошмарно. Гном хорошо знал, насколько сильны, прыгучи, бегучи и кровожадные эти кошки. Такому котенку палец протяни, и он тебе кишки вырвет, и на твоих глазах свежет из них шарф. Ну, это образно говоря, конечно. В том смысле, что кишок и крови игроков здесь не увидишь а вот эффект потрошения такие кошки накладывают мгновенно всего одним ударом когтистой лапы. «Надо им помочь!» — крикнул миф, разобравшийся в происходящем. «Не выйдет!» — вздохнул Кроу. «Смотрите внимательно, как атакуют легионы когти серых орков!» Удар! Первая четверка лошадей рухнула озимь и растаяла в посмертном облаке. Грохочущая головная повозка мгновенно кувыркнулась вверх тормашками и выбросила всех пассажиров, прямо под страшные лапы мчащихся мимо смелодонов. Улюлюкающие орки играли с добычей, наслаждались самим процессом и только поэтому убивали медленно и поодиночке. Кто-то из обозников уцелел и с трудом встав, хромая побежал к посту, широко разевая рот в крики и маша руками. Они не видели успевших развернуться и мчавшихся за ними хищных седловых кошек, успевших неимоверно широко разинуть пасти с чересчур уж длинными клыками. Удар, и обозники взлетели в воздух, как игрушечные фигурки, умирая в полете и превращаясь в ничто. Один влетел прямо под копыта лошадей из третьей повозки, вторая повозка успела проскочить. Орки играли, они вели жестокую игру с несчастными. Смелодоны очень быстры», — голосом инструктора пояснял Кроу, не отрывая взгляда от происходящего. Но быстро выдыхаются. «Кошки есть кошки, они не марафонцы, они прирожденные спринтеры». Поэтому орки стараются закончить дело быстрее. Им хоть и хочется поиграть, но упускать жертв они не станут. Удар. Четыре копья ударили одновременно, и четыре лошади рухнули оземь. Удар. Два копья нанесли удары в колеса третьей повозки. И та совершила красивое сальто, после чего рухнула и разбилась на части, погребя под собой седоков. Резко замедлившиеся орки сгрудились вокруг несчастных. Послышалось голодное урчание огромных кошек, начавших рывать на части добычу. Раздались и крики, быстро затихнувшие. Все это происходило в 50 метрах от сторожевого поста. Все было видно так же отчетливо, как в театре. Стражи угрюмо смотрели на происходящее. Там же стоял сотник с бешено-пылающим почерневшим взором. От его глаз исходили явственные черные дымки. Кулаки стиснуты в бешенстве. Сотник очень сильно желал смерти серым оркам. Но он не отдал команду атаковать. Стражи позволили обозникам умереть А от скального пика медленно и даже торжественно Надвигалась черная лава коротышек гихлов Шагающих в такт боевых барабанов «У сотника глаза дымятся?» Выдавила побледневшая Аму Нервно теребя струны жалобно бренчащей гитары «Кроучи, ты видел, как эти гады замочили тех, кто в повозках сидел?» Миф сглотнул, нервно прихлопнул ладошами. «Видел?» «На оба вопроса ответ «да», — ответил гном. «Сотника пока оставим. А вот торки. я же говорю, они тьма. Они те, кто ненавидит светлых богов, ненавидит людей, ненавидит полуорков и гномов. Им только на ахиллотов плевать, видать считают их рыбой. А кто с рыбой воевать станет?» Орки разоряют деревни, города, устраивают мародерские набеги, уводят мирных жителей в рабство, строят черные глобальные планы, заключают договора с другими темными расами. Орки это те, кто никогда не даст заскучать героям. У игроков есть шанс стать своими для орков, тем, кто убивает других игроков и мирных селян, стражей, горожан, кто грабит караваны и сжигает города, так что можете выбирать, где хотите быть на этом холме вместе со светлыми стражами, либо же там, в военном лагере серых орков. «Я буду всегда убивать серых орков», твердо заявил Миф, «они гады». «И я буду убивать», поддержала его подруга. «Ну, хорошее решение», улыбнулся Кроу. «Тогда приступим, берите жезлы и начинайте убивать. Стреляем по моей команде». Оба игрока поспешно схватили жезлы. Кроу зажал в ладонях по магическому свитку, боевой жезл висел у него на груди. Взгляд устремлен на подступающих врагов, прикрывшихся щитами, а мысли следуют за бегущими прочь верховыми смелодонами. Эти кошки легко перепрыгивают стены высотой в 4 и даже 5 метров, не смогут перепрыгнуть, перелезут, по отвесным поверхностям кошки лазят великолепно. Сейчас отряд оседланных хищников уходит прочь. Оно и верно, глупо рисковать отличными и быстрыми войсками, бросая их в атаку на какой-то дурацкий сторожевой пост. Всякий род войск надлежит использовать в нужный момент и в нужном месте. А иначе получается глупая и бесполезная трата. Такой подход радует и противник орков. Не хотелось гному увидеть лобастые головы атакующих кошек. Вот только если серый пик окажется крепким орешком, то осатаневшие орки могут и сорваться. Могут и послать элитный отряд для выкорчевки упертых стражей. Подумав, Кроу убрал поглубже в поясную сумку парочку свитков, могущих оказаться полезными против серых всадников ужаса. Но это потом, а сейчас черноволосый игрок смотрел только на сотников Вуриуса, ибо от решения непростого местного стража-героя будет зависеть многое, если не все. Страшная ответственность, но по неподвижному лицу старого вояки не было заметно, чтобы он особо переживал, глядя на быстро накатывающий вал живой смерти. «Ну что ж, ребятушки», — громко и отчетливо проговорил Вуриус, «не раз глядели мы в глаза погибели, а сегодня и глядеть-то особо не на что, так, ерунда одна в чистом поле болтается, пора бы врезать им хорошенько по зубам, дабы не зазнавались» дабы жителей мирных не пугали и прохожих путников более не убивали. Верно ли, говорю? Да, слово прозвучало очень коротко и очень громко, даже громогласно. Рев нескольких десятков глоток на секунду перекрыл рев сотен врагов, бегущих к посту. Ну а коли так, возьмемся за дело дружно. Давай! Кроу прямо жаждал увидеть новые давай сотника и разом весь напрягся. Вытянулся став похожим на очень мускулистого суслика, вставшего на задние лапки около родной норы. Взор суслика жадно ползал по округе, перебегая от атакующих врагов до редкой шеренги стражников. От приказов сотника зависит вся дальнейшая судьба живого поста. Гном уже поймал себя на несколько позорной, но очень прагматичной мысли, что лучше бы позволить серым оркам захватить серый пик. А что, что сделают орки с каменистой пустошью? Ну развалит башню по кирпичику, уничтожит все сооружения, принадлежащие как стражникам, так и деловитому игроку, сожгут в пепел и снова «А что, пусть сжигают, долго ли восстановить?». Потом волна серых орков уйдет дальше на северо-запад, где нарвется на мощные заслоны королевской рати и слаженный отпор игроков, и орки будут разбиты, их остатки поспешно откатятся назад, по направлению к далеким горам и скалам. Ну а затем сторожевой пост будет быстро восстановлен Приехавшей бригадой каменщиков Сюда прибудет новый десяток стражи А вернувшийся гном сможет заняться родным домом Более того, если обрушить внутренние помещения холма То серые орки и не догадаются о том, что там внизу Есть выложенная камнем гробница Что существует уходящий круто вниз подземный ход Можно даже рискнуть и пересидеть всю заваруху под землей предварительно отправив местных работников в безопасное место. Кру и Кроха, им будет неплохо там, внизу, смогут наговориться в сласть, вспомнить былое. Если устанут от безделия, можно поработать лопатой, расширить и углубить начатый тоннель. Если надоест копать, можно воспользоваться свитком телепортации и отправиться в Акальроум, где можно провести несколько чудесных дней. Да мало ли мест в Вальдире, где 3-4 дня пролетят абсолютно незаметно. За это время сотник Вуриус и его стражи погибнут с доблестью, орки раскатают серый пик по бревнышкам, и здесь все успокоится. Эх, вздохнул гном. И эхо скорбное воспело несчастных воинов судьбу, неожиданно продекламировал миф, держа боевой жезл так же, как это делает солдат-новобранец. И тут ахнуло «давай, сотника». Вернее, не ахнула, а протяжно и страшно застонала. Порыв неожиданно холодного ветра бросил капли дождя в лица героев. Герои утерлись рукавами и выпучились на появившийся вдали вертикальный зеленоватый разрыв в воздухе, сочащийся призрачным туманом. Протяжные стоны повторились, затем послышалось далекое лошадиное ржание и странный ритмичный грохот. Что-то стучало, очень часто, очень тревожно. Аму невольно ухватила мифа за руку, тот ухватил гнома за плечо, а Кроу задумчиво почесал бровь и буркнул. Как говорил один наш старый-старый знакомый, «Интересно». Со страшным грохотом, витающий в воздухе зеленый разрыв, лопнул, и, исторгнув из себя шестерку черных, как уголь, лошадей, с плыхающими зелеными глазами, яростно закусившими удила с громким топотом увлекающих за собой массивную черную карету с плотно зашторенными окнами. Но изнутри все же пробивался мерцающий зеленоватый свет, слышался заливистый призрачный хохот. И кареты, и лошади были раза в два больше в размерах, чем обычные лошади и повозки. А резкий стук доносился от левого переднего каретного колеса, что вихляло из стороны в сторону, и где-то потеряло изрядную треть обода. Управлял каретой извозчик, закутанный в черный плащ с капюшоном. Он крепко держал вожжи и уверенно направлял хрипящих лошадей прямиком на бегущую вперед волну коротышек гихлов. Те, опьяненные зельями орков, не обратили нам чащуюся карету ни малейшего внимания. Зря. «У-у-у», — тоненько протянула Аму, когда страшным лошадям до гихлов осталось меньше трех метров. Спустя миг шестерка черных мистических лошадей на полном скаку протаранила вражеские ряды. Будто великан сыграл в городки. Адский кигельбан. Гихлы полетели в разные стороны, словно ракеты фейерверка. Карета прокладывала путь прямо по коротышкам. Лошади валили гихлов на землю, сшибали со своего пути, били по упавшим телам копытами, а затем на них наезжали тяжелые колеса массивной кареты. Одного орка ударила поврежденным колесом и буквально намотала на него, превратив в живой обод. Карета сразу чуть выпрямилась, пошла ровней, болезненный стук стал тише, а вот радостный хохот зазвучал куда громче, будто призрачные седаки одобрились и фокус извозчика. Кстати, о нем извозчик встал во весь рост, в его руках появился длинный бич, которым он принялся размахивать по сторонам с изрядной силой. Бич со щелчками бил по гихлам, и каждый щелчок означал смерть трех-четырех кротышек. Грохочущая карета промчалась сквозь ряды гихлов и пошла на крутой поворот. На этот раз неведомый и страшный союзник стражников пошел под крутым углом, делая настоящую колею в живом пшеничном поле, срывая и вбивая колоси в землю. В это же время резко прекратился дождь, будто небесную влагу обоял ужас, и она решила не падать на землю, где творится подобный кошмар. Кто-то из врагов попытался ударить лошадей. Кто-то бросился на карету и ухватился за прикрытую дверцу. Но они мгновенно погибли, превратившись в облако посмертного праха. Еще 20 секунд страшная повозка занималась козьбой, а затем подернулась зеленоватым туманом и пропала. Примерно за 40 секунд гихлы потеряли больше сотни солдат, и многие из них разом пришли в себя, выйдя из-под влияния грибного тумана. Ну да, после такого-то! Очнувшиеся гихлы жалобно завопили. Некоторые бросили оружие, попытались развернуться, к ним тут же подскочили серые орки и всем окружающим показали, что ждет трусливых дезертиров при помощи итаганов и топоров. Кроу поглядел на экзекуцию и тревожно взглянул на небо. Риды гихло все к дождь. Но над постом дождь не шел, сотник применил магию, чтобы дождь не мешал стрелять и не сокращал видимость. Возможно. «Давай», — повторил сотник, — «пусть немного охолонут». Вновь накинувший на плечи красный плащ-повар ударил в ладоши, и зажатая между ними светло-синяя шкатулка разлетелась на куски. От сторожевого поста своим ударил свирепый северный ветер. Он принес с собой колючий снег и сотни льдинок. Сила ветра была такова, что еще не оправившиеся после аттракциона черная карета гихлы не удержались на ногах, их закувыркало, потащило по земле прочь от поста. Холодный воздух разом задул десятки факелов, заткнул вражеских трубачей, затушил полыхающие вдали костры. Крики Гихлов порадовали сердце гнома, но он прекрасно понимал, что коротышки и орки так легко не отступят. И подтверждением тому стала возникшая на пути ветра туманная преграда, прогнувшаяся от его напора, но все же удержавшая потоки воздуха, направив их вверх. И разом зазвучали десятки замолкнувших было барабанов, Зазвучали яростно и громко. Северный ветер пошел вверх, безобидно ударяя в грозовое небо. Нависшая над пустошью черная туча чуть раздалась в стороны, и там, среди клочев облачной мглы, мелькнул край исполинского крыла. Друг из пепелитель вернулся и парил прямо над крохотным сторожевым постом, многократно превышая его в размерах. «А я-то думаю, почему над нами дождь не идет?» процедил Кроу, глядя, как черная мгла вновь скрывает чудовищную тварь. Над нами повесили зонтик, сотканный из кошмара. «Теперь я знаю, что значит выражение «Смерть нависла над нами!» — прокричал миф, превозмога его из северного ветра. «Мы все умрем, да?» «Да, отлично. Рад вашему суицидальному настроению, друзья». «Да нет, просто хорошо, что мы успели два недавно взятых задания выполнить» во время которых нельзя было умирать из-за наложенных особых аур. А теперь можно и погибнуть с чистой совестью. Нас не накажут за смерть». «Орде торт, ордючий стяг!» — выдала внезапно Аму, и оба парня пораженно замерли, глядя на Барда. Тишина длилась не больше пары секунд и нарушила ее опять Аму. «А чего?» — возмутилась девушка, указывая на катящийся вперед живой вал врагов. «Я же нервничаю, вот и складываются слова». Лучше бы вычитались, а не складывались. Необдуманно брякнул Миф и тотчас получил первое боевое ранение от пинка женской ножки по колену. «Не будем ссориться», — улыбнулся Кроу. Перед смертью подакнул Миф. «Кроучи, а если по громадной бабочке из жезлов долбануть? Вскроем ей гадское брюхо!» «И нас завалит ее кишками», — закивал гном и, не выдержав, фыркнул от смеха. «Эта тварь создана в храме при помощи вливания божественной энергии Гуорры». Если бог или богини прикоснутся или просто дохнут на любого моба-вальдиры, он тотчас станет куда сильнее. А тут чудовища откармливали силой бога просто как на убой. Поэтому наш залп она даже и не заметит. А если и обратит внимание, то мигом превратит нас в легкую пыль, витающую над глубоченной воронкой. Поэтично, тогда не будем трогать бабочку, пусть себе порхает. И понадеемся, что она не слышала знаменитое высказывание Махамедали. «Понадеемся», — кивнул Кроу, глядя, как к стражевому посту продолжают бежать сотни противников, тогда как стража продолжает почему-то выжидать. «А та черная карета, это что за кошмар на колесах?» «Никто не знает», — мгновенно ответил гном. «У игроков нет такой магии, слухов море ходит. Но вроде бы это какая-то мощная призванная тварь, что сидит внутри кареты и хохочет от радости каждый раз» когда повозка смерти сшибает и давит очередного врага. Тварь в карете вроде бы обязана служить по какому-то темному могущественному контракту королевству Альгоры, но строго определенное количество раз, и когда чудовище будет призвано последний раз, его кабальный контракт закончится. И тогда? Карета остановится, и освобожденная тварь выйдет наружу. А там уж не знаю, но чует моя виртуальная печенка, произойдет нечто очень нехорошее. «Да ладно, что она может, эта тварь? Всего-то разок прокатилась в танке. Дайте мне карету такую, и я тоже так смогу». «Прокатилась разок?» – переспросил гном. «О, ты ошибаешься, дружище. Мы увидели комбайн, собирающий урожай. И сейчас плоды урожая вернут на поле». «А?» Отрывистый треск заставил мифа подпрыгнуть и обернуться. Аму вскрикнула. Кроу удовлетворенно молчал. Треск донесся от зеленоватого вертикального разрыва в воздухе. На этот раз там пульсировала и багровая краснота, выглядящая как созревший и готовый прорваться прыщ. Что и случилось спустя миг. С новым треском краснота сменилась черной воронкой, откуда вновь вырвалась черная карета, волочащая за собой туманный зеленый шлейф. Возница размахивал кнутом, колеса гремели и стучали. Дикий хохот стал еще безумней. Окошки светились, как раскаленные адские домны, а следом за страшным экипажем из разрыва повалили наполненные багровым туманом фигуры гихлов и серых орков, привидений, сотканных из колышущейся призрачной ткани, наполненной красной энергетической злобой. В первый раз карета собирает души погибших от ее колес, лошадиных копыт, столкновений, ударов бича и так далее пояснил Кроу, со зловещей ухмылкой, никак не могущий подходить истинному герою. И привязывает души за собой на призрачных веревках. Это можно увидеть при определенных умениях. Можно увидеть, как воющие привидения волочатся за каретой и дергаются не в силах освободиться. Затем карета исчезает, отправляется, видать, прямо в ад, устраивая огненную экскурсию для плененных душ. И там души напитываются яростной злобой, проходят через все круги ада а затем их возвращают назад. И вот, пожалуйста, вернувшиеся призраки весьма рады увидеться с бывшими товарищами. Вы только гляньте. «Мамочки!» — протянула Аму, глядя, как полыхающий пульсирующим богрянцем орк-призрак вздымает два длинных топора и с вибрирующим потусторонним воем врубается в дрогнувшие ряды гихлов, никак не ожидавших такой подлянки. За орком последовали десятки остальных призраков. И в пятнадцати шагах от многострадального стражевого поста вспыхнула яростная битва, где мертвые столкнулись с живыми в беспощадной рубке. А вокруг них с грохотом колес носилась черная карета, сопровождаемая безумным хохотом ее пассажира. Колеса наматывали на себя гихлов у орков, смяли парочку гигантских кошек вместе с седаками, хрипящие лошади били копытами, таранили врагов грудью. Длинный кнут возницы налился зеленым светом, и принялся с жадными щелчками выбивать гихлов один за другим. «За это оружие многие игроки готовы продать душу», заметил гном Кроу. «Его статы также можно увидеть. Легендарное оружие, если верить очевидцам с умениями. Душитель света. Вот его название». «Да ну нифига себе!» Миф вцепился в плечо гнома. «Это что за адская тележка? Я-то думал...» «Что ты думал? Что сотник призвал обычную телегу?» что просто прокатится туда-сюда, пошибает десятых гихлов и пропадет навсегда. О нет, дружище, тут-то ошибался, попав прямо в ряды наивных вальдаров. Аму, а ты? И я из тех рядов. А кто такие вальдары? А, это ж мы. И что сейчас? Всех гихлов замесят и все кончится? Все только начинается, миф, качнул головой Кроу. Призраки скоро уйдут. Охлажись, ложись! Прыгнув Кроу, шип плечом мифа ухватил рукой за запястье Аму и дернул ее за собой. Бравая троица шлепнулась на склон холма и покатилась вниз, а над их головами медленно и страшно шла по воздуху исполинская шипастая булава, окутанная пурпурными шипящими молниями. Ус, окончание одного из усов исполинской бабочки, проходило над их головами, едва не снеся вершину холма. Тяжко ворочившийся в сердце черной тучи друг Хоан, испепелитель, Развернулся и медленно шел прямиком на страшную битву, где сцепились живые и мертвые. Шипящие булавы жадно полыхали разрядами, предвкушали пиршество. Берегись! завопил Кроу, предупреждая стражей. Гном успел подняться на колено и теперь размахивал руками, привлекая к себе внимание. Пара стражей подала знак, что услышала, они отошли подальше, отлетящей над самой землей шипастой смерти. Но не попытались ударить по ней железом или магией. «Бражника так не убить, тут нужен калибр покрупнее». «А она может убивать и поштучно?» — спросил Аму. «Нет», — ответил гном, — «этот урод бьет массой». Слепящая пурпурная вспышка ознаменовала начало конца для очень многих. Разряд молнии полыхнул сначала вверху, в тучах, затем буквально стек по двум длинным мерзким усикам к земле, перетек в шипастые булавы, и между ними запульсировала яростная гудящая дуга пурпурного разряда, идущая параллельно земле. Все, что попадало под удар молнии, превращалось в прах, и свои, и чужие. Сверху донесся жадный стрекотый всхлип, бражник мертвая голова питался, с хлюпанием втягивая в себя пищу. Связанные дракой с призраками гихлы и серые орки не могли отступить и умирали десятками. Призракам же было плевать, они бесстрастно таяли в энергетических разрядах. Прошло не больше двух минут, а вторая волна уже была остановлена. При этом защитники, считай, ничего не сделали. Враг еще не разбит, он еще не бежал, но уже остановился. В 15 шагах от сторожевого поста. Все они яростно вопили, бессильно грозя кулаками грозовому небу, принесшему смерть. Удар. Пурпурные разряды испепелили еще полсотни живых и мертвых существ. Над каменистой пустошью медленно летела туча тяжело оседающей серой пыли. Вновь пошел проливной дождь, смывая с земли прах и заглушая вой гихлов. Напоследок, простучав колесами, карета растаяла в зеленом всполохе. Под струями холодного ливня в небе медленно разворачивалась чудовищная насекомое, получившая от кого-то просьбу отступить. С крыльев и туши исполинского бражника скатывались вниз настоящие потоки воды, заполненные сверкающими вспышками угасающих электрических разрядов. Каждая капля несла в себе микроразряд, срабатывающий, когда вода ударялась о землю, или же о железный наплечник или шлем гихла. И тогда ужаленный электричеством гихл подпрыгивал и разражался злым визгом. А рядом с ним плясали такие же страдальцы, схлопотавшие укус крохотной молнии. Но визг быстро затихал, равно как и танцы боли. Пришедшие в себя после бойни серые орки начали изничтожать воцарившийся хаос. При помощи пинков и обухов топоров. Друг Хоан-испепелитель окончательно канул в черной туче, укрывшись там, как громадный паук, в паутинном коконе. Бражник уходил с большой неохотой. На поле боя оставалось немало вкусного, но его попросили, и он согласился. Именно что попросили, они приказали. Большая разница, ибо отдавать неоспоримые приказы этому уродливому монстру переростку с ужасающей силой могло всего несколько существ, одной из которых являлась сама богиня Гора, за них шли всего два или три храмовых жреца высшей категории. Только их бражник мертвой голова и слушался, а остальные могли лишь униженно просить, через слово напоминая, что они тоже действуют по приказу Гуоры. И кричать просителям приходилось очень громко, иначе друг Хуан их попросту не услышит. Поэтому и ревели так натужно боевые барабаны орков, скрытые за дрожащим маревом дожде. Они расположились где-то на полпути от скального пика к сторожевому посту благоразумно не суясь на поле боя. Там же должны были находиться пляшущие и окружащиеся шаманы, добавляющие свою странную магию к гудящим звуком ударов. «Есть ли у вас хорошие лучники?» хрипло спросил подбежавший к стене стражник, явно посланный сотником Вориусом. Глава местных стражей не желал унижаться просьбой, «Ну, мы гномы не гордые, нам бы скарб сохранить, да тайну не порушить». Именно эти мысли мелькнули во взъерошенной главе гнома когда он поспешно кивнул, а затем опроверг собственный кивок. «Нету, но!» – выкрикнутое «но!» притормозило решившего убежать стража и позволило развить диалог. «Но у нас есть дальнобойная магия и магические жезлы, заряженные до упора. Я и мои друзья готовы разрядить их в харю любого гихла или орка». «Так приступайте», – коротко ответил страж и, сорвав с пояса арбалет, круто развернулся и выстрелил почти отвесно вверх. В небе послышался разъярённый птичий клёкот, смешанный с людским визгом. Вниз полетела гарпия, старающаяся выдернуть из крыла арбалетный болт со светящимся красным наконечником. Бах! Арбалетный болт разлетелся огненной вспышкой. Вспухло облачко дыма, откуда выпала кричащая во всё горло, объятая зелёным пламенем гарпия. Она упала на территорию серого пика и забилась на траве. К ней подскочило два мечника, и визжащая гарпия быстро познала остроту клинков добра. Опознав, столь же быстро умерла. В этот миг бухнул еще один взрыв. Оба мечника кувырком отлетели в стороны. Воины оглушенно заворочились, привстали. Один из них использовал заклинание малого исцеления, прижимая засветившуюся ладонь к груди. «Что-то было у нее в мерзких лапках», задумчиво молвил Кроу, с хрустом сжимая в руках свитки магии. «Ребят, стреляйте, не жалея зарядов!» «По недобиткам пли! В разнобой!» — крикнул Вориус. стоящий на пути врагов сторожевой пост, изрыгнул ливень стрелы болтов, каменного града, ледяных осколков, тлеющих углей и ядовитых растительных колючек. Колыхнувшиеся ряды гихлов приняли на себя всю упавшую благодать, и над войском врага вознеслись новые крики ярости, равно как и предсмертные стоны. Кроу выждал пару мгновений, нашел взглядом наиболее кучные места и разом использовал два свитка с нестабильным огненным шаром. С его ладоней сорвались огненные вспышки, мигом выросшие в два громадных пламенных шара, с рычанием и ворчанием унесшиеся к цели. На преодоление 15 шагов огненным шарам понадобилось 2 секунды, а затем двойная вспышка от разлетевшихся фаерболов унесла на небеса три десятка гихлов, заодно расплескав повсюду множество огненных сгустков, попавших на других коротышек. Вой врага стал громче раза в три, а заодно случилось ожидаемое — Взгляды очень многих орков и гихлов переместились со стражей на одинокий холм, на чьей вершине стояло три храбреца. Обожженные гихлы прекрасно поняли, где находится источник их страданий. Их даже не потребовалось подгонять, возопившие коротышки рванули с места, как беговые собаки, с боевыми кличами стремясь добраться до обидчика. Противник был так зол, что не обратил внимания на падающие с небес стрелы. Так я и знал, что они огорчатся, вздохнул Кроу. Пусть в лесу погуляют, охолонут, пуще, и еще разок, пуща, ну и добавку пуща, каменный град. Вырвавшийся вперед отряд гихлов в 50 бойцов и десяток бегущих с ними орков буквально нанизало на вымахавшие из земли широкие и высокие кусты матерого терновника, сплошь утыканного крайне веселыми белыми цветочками. Каждый шип терновника окрашен в зеленоватый зловещий цвет, Каждый цветочек испускал легкую зеленоватую дымку. Над загласившими врагами поплыл тихий и смертоносный ядовитый туман. Колючки терзали плоть и экипировку, превращая и то, и другое в лохмотье. Проткнутые во множестве мест, утыканные колючками и стреноженные гихлы с трудом и болью продирались сквозь сплошные заросли. И в этот момент на них с грохотом упал волшебный каменный град. Свистящие камни почти не влияли на колючий терновник, Зато прекрасно оглушали, вбивали в землю и убивали врагов. Окинув взглядом художника туманные заросли, накрытые свистящим каменным градом, Кроу почесал подбородок и вздохнул. «Добавим веселье. Миф, спускай черных крыс. Всех? Штук десять, а я добавлю магии». Миф рванул вниз по склону и, добравшись до стены, умело избежав мин, перебросил на ту сторону несколько бумажных прямоугольников с зеленой рубашкой. Выкрикнув несколько слов и удовлетворенно кивнув, побежал обратно. Кроу уже вытащил свиток, указал пальцем на землю перед колышущимися зарослями терновника и активировал магию. В тот же миг почва раздалась в стороны в нескольких местах. Из образовавшихся дыр появились толстые каменные тела, вновь ушедшие в землю, чтобы снова появиться из нее в полуметре от терновой пущи. Черные крысы и каменные черви нырнули в смертельный терновый сумрак одновременно. И тотчас крики и ругательства гихлов превратились в слитый вой ужаса. Окутанные зеленым туманом кусты терновника бешено заколыхались из стороны в сторону. Коротышки всплескивали руками и падали на землю так быстро, будто их кто за ноги дернул. Пуща! выкрикнул гном и добавил новую магическую преграду чуть левее, где вперед прорвалась еще одна группа гихлов. «Каменный град!» Удовлетворенно оглядев поле боя, Кроу повернулся к друзьям и широко улыбнулся. «Милая долина смерти получилась, да?» «Я начинаю тебя бояться», — замотала головой Аму, прижав ладони к щекам. «Я начинаю тебя бояться». «Мое восхищение растет, Кроучи», — отрапортовал кардмастер. «Давай устрой мат кому-нибудь еще». «Давай», — согласился Кроу с отличным предложением. «Беги обратно и выпускай носорога». «Да!» «О-о-о!» на ламу. Аму. Карта с заключенным в ней мощным носорогом была бриллиантовым козрем серого мифрила, он сам в этом признался. Носорог особый с металлическим рогом, ему самому такого пока не пленить, поэтому он его купил, выскребя все свои сбережения до последнего гроша и приложив к деньгам целую пачку собственных игральных карт. Миф приберегал носорога на самый исключительный случай – И вряд ли текущая ситуация относилась к исключительной. Всего-то грязная в визгливых коротконогих вечных неудачников подступала к границе. Можно и не тратить. Но захваченный боевым азартом мастер -кард не дрогнул и воздел над головой выглядящий столь безобидно прямоугольник с картинкой. Он ждал сигнала. Кроу не заставил его ждать. Цепко вглядевшись в частично разметанную и остановленную линию врагов, он указал на сплоченную группу, прикрывающуюся ростовыми щитами с боков и сверху. Гихлы попытались встать в боевое построение, именуемое Клин, хотя на Руси его называли «свинья» по разным причинам. Внутри свиньи слышались рявкающие голоса нескольких серых орков, служащих мозгом и стимулом для дальнейшего продвижения, ибо было уже ясно, что гихлы потрясены, морально уничтожены, их боевой дух угас, оставив после себя страх, замешанный на апатии. Боевой клин двигался медленно вперед, от него со щелчками отскакивали частые стрелы, вязли в щитах арбалетные болты. Стражи придумали бы что-нибудь, но Кроу не хотел давать им такой шанс, его желанием было отличиться в этой схватке, чтобы о нем и о его друзьях заговорили, чтобы сменили к ним отношения с нейтрально отчужденного до теплого приятельского. И посему Кроу прищурился, отставил ногу в сторону, упер кулак в бок и рявкнул недовольно. «Это еще что за свинья троянская? Рогом ее! Ща будет!» — рыкнул в ответ миф, производя необходимые манипуляции. Возникшая в чистом поле массивнейшая тучи хорошо вооруженного и жутко злобного зверя на месте топтаться не стала. Издав хриплый рев, носорог пригнул шею, наставил вперед рог и рванул с места. Полное впечатление, что тяжеленный паровоз на всех парах летит прямо на деревенский жердяной забор. Увидев пред собой подобную неожиданность, свинья гихло вдрогнула. Передние ряды уперлись ногами в землю и попытались притормозить, но напирающие сзади соратники не дали им этого сделать и продолжали толкать вперед. И тогда передние ряды боевого построения попросту тихонечко так раздались в стороны. Будто ворота отворили. «Добро пожаловать, мол, входите смело в наши боевые порядки. Всегда вам рады, товарищ носорог». Товарищ Носорог, не задумываясь, воспользовался предложением и влетел внутрь. А передние ряды тихонечко снова закрылись, притворяя дверцу. Еще секунду Клин выглядел цельным и неповрежденным, а затем внутри него начали происходить разные кошмары и ужасы, ибо гихлы уже не визжали, не кричали и не выли. Они начали обреченно блеять и, побросав оружие и щиты, расползаться в стороны. Их боевое построение распалось в мгновение ока, на множество ломанувшихся, куда страх указывает частей В воздух взлетали щиты, нерасторопные коротышки Рычащий серый орк с обломком копья в руке и прочий мусор А под всем этим, обливаемый струями дождя, носился разъяренный носорог Умело использующий рог по прямому назначению Он валил коротышек десятками Колол, топтал, сшибал, снова колол и снова топтал И подбрасывал, а сверху все падали капли дождя и каждая капля несла в себе электрозаряд, что ожигал шкуру носорога, отчего зверь проникался еще большей ненавистью к гихлам, а его взор так налился кровью, что глаза казались красными бильярдными шарами. Пищащие гихлы на пальцах пытались объяснить, что не они ответственны за укусы небесного электричества, а вон та подлая бабочка, витающая в туче. Но их мало слушали, побоище развивалось стремительно. Часть вражеских солдат прекратили наступление и повернули на носорога, намереваясь его уничтожить. При этом они уже не могли столь эффективно прикрываться щитами, ведь ныне они были расположены к посту боком. Кроу с друзьями быстренько подняли боевые жезлы и начали выкашивать врагов, не допуская их к резвящемуся носорогу. Терновые пущи исчезли, оставив после себя курящуюся зеленым туманом пустошь, заваленную кучами трепья брони и оружия. Несколько каменных червей и уцелевших крыс Развернулись и двинулись на ближайших противников Часто заколотил дождик стрел Сотник самолично использовал два свитка И фланги вражеского наступления оказались прикрыты от дождя Обрадованные гихлы задрали мокрые хари к небу На солнышко взглянуть И сразу же заплакали Подлый сотник не прекратил дождь А прикрыл их от воды двумя горизонтально расположенными каменными плитами Толщиной в полметра Квадратной формы и каждой величиной с два теннисных корта. Тут тяжеленные плиты рухнули вниз, легкое локальное землетрясение осталось незамеченным. Остатки фланговых сил резко остановились, чуть помедлили, а затем начали неслаженно отступать в стиле «Бежим!». Гихлы попросту бросили оружие и щиты, после чего ломанулись прочь, по пути сдирая с себя элементы брони, колчаны со стрелами и прочее. На поле боя остались немногочисленные в этот раз ресифины. Но как только Кроу и Аму припалили им бока магическим огнем, как мерзкие насекомые поспешно развернулись и помчались за коротышками. «Обернись!» – предостерегающе крикнули с вершины сторожевой башни, и гном поспешно крутнулся на месте, чутьем поняв, что обращаются именно к нему. Он как раз успел обернуться, чтобы увидеть, как прямо через стену перемахивают пятеро серых орков, возглавляемые настоящим гигантом, состоящим из мускулов и железа. Реальный орочий танк, вооруженный большим щитом и массивным топором. За ним выстроились четверо воинов похлипши, если так можно назвать, более чем двухметровых здоровяков, без малейших признаков дистрофии или ожирения. Серые орки перемахнули стену и рванули к холму, издавая злобные крики, обещающие кровавую расправу. Тут сработала одна из обильно натыканных закладок, прикрытых землей и травой. Танк упорхнул первым, выронил щит и топор, после чего улетел за пределы стены, упав прямо под ноги Вуриуса, угодив мордой в лужу и забрызгав в сапоги сотника грязной жижей. Такого оскорбления сотник Вуриус не перенес, тем более у него с утра настроение не задалось. Сотник поглядел на испачканную обувь, его мужественное лицо исказило злая гримаса и он поднял тяжелый молот. Крики, хрипы и скуления жестоко убиваемого злыдня длились недолго. Когда они закончились, Кроу и его друзья сглотнули ставшую тягучую слюну и перевели взгляды на оставшихся серых орков. Те тоже гулко сглотнули и двинулись вперед, на этот раз в 10 раз медленнее, косясь при этом на зажатые в руках врагов боевые жезлы. Но никто не стрелял, а Муэмив поддались было порыву, вскинули оружие, но возглас гнома их остановил поэтому все трое стояли себе спокойно, дожидаясь приближения врага. За спинами серых орков, за стеной виднелось несколько трупов, клубки одежды и оружия, оставленные теми, кого стражники успели убить до того, как серые орки достигли территории живущего здесь гнома. Кроу легко заметил выжидающие выражения на лицах подошедших стражей. Он видел нетерпение на лицах стрелков, засевших на вершине наблюдательной башни. Больше им стрелять было не в кого, Ускорившийся противник улепетывал со скоростью звука, убегая обратно к скальному пику, куда ему уже пришлось однажды возвращаться, несолоно хлебавши. Кроу не спешил давать стражам отмашку, а ведь они ждали именно ее. Орки оказались на личной территории игрока. При этом игрок был в курсе, стоял себе спокойно и наблюдал, не пытаясь позвать на помощь. И пока Кроу не попросит, стражи не полезут. А Кроу их звать не собирался. По нескольким причинам. Первое. а если какой-нибудь страшно летит на мину и помрет? Не хотелось бы такого пятна на игровой репутации. Стражи Вальдира крайне не любят, когда убивают одного из них. Вторая, не хотелось показывать себя беспомощным щенком, чуть что сразу же зовущим на помощь взрослых дядечек. Нет уж, показывать слабину нельзя. Те, кто зашел к нему на территорию, тут и погибнут. Кто к нам с мечом придет, тот от многочасовых мучительных пыток и погибнет. Третье, надо же проверить, как работают закладки. Может, зря корячились все это время, и серые орки прекрасно видят, где под тонким слоем почвы скрыты опасные сюрпризы. Танк, может, случайно улетел, в попыхах наступил, ибо торопился убить засевших на холме гадов. Но пока четверка орков двигалась прямо на кислотную ловушку и вроде ни о чем не подозревала. Вернее, подозревала, они уже поняли прокроющуюся тут беду, но видеть не видели узрев лежащий на земле камешек, находящийся в шаге от замыкающего орка. Кроу командой подозвал Криса, указав ему на камень. Величавый орел легко сорвался со столба, стряхнув с крылья в капли дождевой воды. Стремительно пронесся над землей и ухватил лапами камень, привязанный к тоненькой такой бечевочке длиной в 3 метра. А Крис улететь до хозяина метров восемь. И когда грозная птица уронила камешек в ладони гнома и опустилась на его плечо, Посреди двора с шипением сработала ловушка смерч, что выглядело как дюжина высунувшихся из земли длинных металлических лезвий, посреди которых затанцевал маленький, но чрезвычайно мощный смерч. А последний орк как раз рванулся за птицей и сделал шаг к ловушке. Туда его и повело, там его и насадило на лезвие, а воющий смерч не позволил ему отстраниться. Передовая тройка рявкнула что-то матерное и рванула вперед, со стеклянным звоном подлетевшая на медной пружине банка с кислотой, разбилась. Во дворе начался веселый брейк-данс, когда жестоко обожженные орки пытались стереть себя едкую влагу. На ногах устоял только один, что поднял двуручный меч, с дымящимся от кислоты лезвием, и с криком рванулся вверх. При этом он неосмотрительно наступил на небольшую каменную пластину и, выскочивший из склона холма острый кол, буквально насадил на себя противника. Орк захрипел, вскинул голову, уставил на спускающегося Кроу злобный взгляд, что-то рычаще проговорил на своем языке, схватил рукой рукоять кинжала. Гном буднично приставил колбу орка жезл с зарядом каменного града и со вздохом активировал магию. Враг растаял в серой вспышке, оставив после себя немного монет и грязную экипировку. «Добивайте», — велел гном, взглянув сперва на товарищей, а затем начухавшихся от кислоты двух недобитков. Учитесь на практике, так сказать. Гора вам не простит нападение на своих детишек орков и гарпий. Так что вы теперь навечно в ее черном списке. «И ты это говоришь нам только сейчас?» – возопил миф, нацеливаясь на дальнего орка и выпуская в него россыпь острых ледышек. Героям плевать на мелочи, – фыркнул гном, глядя на стоящего в трех шагах от стены сотника Вуриуса, наблюдающего за расправой над орками. Аму выстрелила молча, но точнее. Посмотрела задумчиво на жезл. Потом на висящую за плечом гитару. Снова на жезл. Потом взглянула на Кроу. Хочешь и дальше пользоваться жезлами, догадался гном. Угу. Лори тебе подскажет и научит. Но музыку не брошу. И не надо. В Вальдире музыканты такое бывает творят одним ударом по струнам. Куда там боевым магом? Ты не торопись, Аму, не торопись. Мы еще научим тебя правильно шинковать врагов на завтрак. На обед и на ужин. А про кровавые полдники я уж и молчу. «А меня, меня научите?» «Конечно, за десять тысяч золотых монет». «А? Кроучи, да ты чего?» «Я же носорога на тебя потратил». «Стоп, а где мой носорог?» «Убежал к пику», — ответил Кроу, укоризненно покачав головой. «Сейчас его прибьют. Миф, подбери все трофеи, выпавшие на нашем участке, и подели их на три части. Одну часть оставьте мне, а две забирайте себе». «Да нам не надо!» «Всегда надо», — жестко ответил гном. «Запомните, бесплатно работать нельзя. Это первая и нерушимая заповедь. Но мы же друзья. И что же я тогда за друг такой, если не хочу поделиться, м? Собирайте давайте. А я пока вновь побеседую с сотником». Крул спустился с родного холма, заткнул жезл за пояс, забросил за плечо тяжелый молот и, подойдя к стене, легко преодолел ее, встав рядом с Вуриусом. «Скоро они вернутся», — первым начал Кроу. Вернуться, кивнул сотник и пошел себе прочь, но при этом добавив. «Четвертая часть добычи воинской ваша. Между собой делить сами будете». «Хорошо», — отозвался гном, — «хорошо». «Когда орки вновь решат нагрянуть, мои воины дадут тебе знать, Кроу». Остановившийся сотник взглянул на гнома. «Дадут знать загаде. «Спасибо», — наклонил голову игрок. «Я ценю это, сотник Вуриус». «Да уж, это было настоящее послабление, а то, что последовало дальше, заставило Кроу впасть в ступор». «Внимание, плюс один доброжелательности к отношениям с сотником Вуриусом, главой сторожевого поста Серый Пик». «Вот это да!» «Молодец, Кроу!» — крикнул ему седовласый лучник, стоящий на верхней площадке башни. «Сегодня вы неплохо потрудились. Эй, пиголица, и ты, тот, что с картами!» Я Аму, а я Серый Мифрил. И вы молодцы. Внимание, плюс один доброжелательности к отношениям с ветераном Дреллом, стражником сторожевого поста Серый Пик. Молодец, Кроу, спасибо, крикнул издали молодой воин, вооруженный двумя изогнутыми мечами. И ты, Аму, и ты, Серый Мифрил, спасибо вам за помощь. Внимание, плюс один доброжелательности к отношениям с воином Казгалом, стражникам сторожевого поста Серый Пик. Один за другим стражники Серого Пика окликали Кроу и его друзей. И каждый из игроков получал по плюсу к репутации с ними, будто манна небесная пролилась. А жизнь-то, кажется, налаживается, солнечно улыбнула Сяму, когда поблагодарила последнего из стражников за добрые слова. «Не накаркой», — поддела ее радостный миф, подбирая с земли толстую керасу. «Все в наших руках», — подытожил Кроу, — «главное не сдаваться». Сидящий у него на плече Крис вздрогнул, повернул голову и пронзительно взглянул на пернатую молнию, явившуюся на пост. На подставленную руку сотника опустился серокрылый сокол, к чьей лапе был привязан свиток. Почтальон боевой. Прочитав свиток, сотник зашагал к башне, по пути пророкотав. «До утра будет спокойно. Сегодня всем двойной рацион и двойная чарка». Чуть помедлив, Вуриус добавил, «На ужин ждем всех, кто сегодня сражался с погоней темной». Нас пригласили, тихо улыбнулся гном, вновь уважительно склоняя голову. На залитую дождем землю упали редкие солнечные лучи. Черная грозовая туча довольно быстро уплывала прочь, на северо-запад, где на далеком и смутно видимом горизонте вздымались десятки столбов дыма. Иногда вдалеке полыхала зеленая или красная громадная вспышка. В воздухе мелькали крохотные черные точки. Там шла война. И прячущийся от солнца в облачном мареве друг Хоан и спепелитель шел туда. Видимо, ему отдали приказ. Параллельно его курсу по земле стелились оседланные смелодоны. Это могло означать только одно. Не у одного лишь серого пика, рать серых орков и гихлов, потерпело сегодня сокрушительное поражение. И враг решил послать в бой чудовищный козырь. Что ж, нашим легче. Хотя Кроу понимал, что исполинский монстр-бражник может и вернуться, неся смерть на своих крыльях, тонущих в облачном черном тумане. «Интересно, а чем сегодня кормят стражников?» — поинтересовала Сяму. «Макаронами!» — бодро крикнула вывалившаяся из вспышки телепорта Лори. «Вот и я! Где враг?» «Разбит и обращен в бегство!» — миф аж сиял от радости и гордости. «Эх!» — вздохнула Лори. «За ужином расскажете!» Не, покачал головой Кроу, — «тебя туда не пригласили». «Что? Почему?» «Долгая история, Аму тебе расскажет». «Я расскажу», — закивала девушка. «Тут такое было!» «Кроучи, нам завтра во сколько сюда приходить?» — жадно спросил Миф. «Не надоела война». «Война? Надоела? Конечно, нет. Нам бы поспать чуток, а затем мы снова к вам. В общем, мы будем на рассвете». «Хорошо и спасибо». «Тебе спасибо за все ощущения и приключения». «О, тогда не торопись, то ли еще будет впереди», хмыкнул Кроу, подставляя лицо солнечным лучам, и щурясь от удовольствия. «То ли еще будет». Конец второй книги. 2015-2016 годы. Россия. Узбекистан.